Смейтесь с нами. То, что смех является своего рода лекарством, давно известно. Но о том, что смех можно вызывать с помощью тренировки, мало кто слышал. Недавно в индийском городе Бомбее был основан клуб смеха, члены которого ежедневно в утренние часы собираются в одном из парков. Тренировки начинаются с тихого хищиканья. прочищает легкие, уменьшая последствия астмы и бронхита. самолета. Согласно его патенту, у основания крыльев крепятся небольшие взрыв-пакеты. В аварийной ситуации летчик подрывает их, и крылья отваливаются. Средельная самолет, приносится мимо них, избегая большого взрыва. Как сказано заявки на патент, сбросить крылья надо, когда самолет находится на высоте менее 10 метров. Когда специальный порошок сумеет декормозить машину и она мягко опустится на стену. Мрачные сценарии будущего, в которых роботы поднимут бунт и порабощают людей, делая их домашними животными. Подобные страхи вершины оснований, считает Керстен Дауптенхан, специалист в области информатики из Германии. Она уверена, что роботы интегрируются в человеческое общество. Они будут не только нас развлекать, но и как интеллектуальные кресло-каталки помогать старикам сохранять самостоятельность. Роботы наши друзья, считает Дартенхам углубленно изучающие отношение человека к искусственным братьям. Эксперименты с роботами, создающими других роботов, привели ее к идее мультивидового общества, в котором нам уже не будет дела до того, к какому типу принадлежит тот или иной робот и из чего он сделан. Она установила, что люди переживают, глядя на то, как роботы с трудом карабкаются на пригорке, а потом с них спускаются. Они испытывают сочувствие к своим созданиям. Давали. в воду где-нибудь за их спиной. Ответ оказался неожиданным. Водомерки видят ногами. Они усиливают малейшие сотрясения воды и мчатся туда, откуда расходятся эти волны. Австралийский зоолог Эпинсон Уилкокс исследовал этот удивительный орган чувств. По его данным, водомерки могут различать частоту волн, возникающих в воде. Так, частота волн, вызываемых ветром или течением воды, равна примерно 10 Гц. Водомерки равнодушны к этим бесплодным переливам речных струй. Сколько бы ни текла вода, она не принесет желанный улов. Частота волн, вызываемых падением листьев или дождевых капель, равна примерно 40 Гц. Тут насекомое настораживается. Когда в воду падают капли дождя, Вечна ее поверхностного натяжения меняется. Так можно и провалиться в пучину. Поэтому в дождь водомерки со всех ног бегут на берег, И ожидая здесь, когда в их исконном царстве, их биотопе вновь воцарицы или беглать. Да Частота концентрических волн, исходящих из какой-либо точки, где, например, барахтается попавшая в воду муха, достигает обычно 140 Гц. Это боевой сигнал для водомерок. Так нет, то ты